Глава двенадцатая. «Я слышала, что так бывает. Мир останавливается, земля прекращает свое вечное движение, и человек перестает существовать, а потом и вовсе словно взрывается изнутри, распадаясь на осколки. Андрей взорвал меня, уничтожил своими словами. «У меня не было души? Я вела себя бездушно? Что ты имеешь в виду?» — хочется кричать мне, но я не могу. Нет слов, как он задел меня, унизил, растоптал. Раньше я считала себя хорошим человеком, думала, что поступаю правильно, делаю все так, как подсказывает сердце и совесть. И это априори считалось правильным. «Алина?» — спрашивает Андрей. Он страшится моего молчания. Неужели еще не выговорился? Или, наоборот, наслаждается произведенным эффектом и добивает, вынуждая признаться в том, что мне больно. Он победил, положил меня на лопатки, взял верх. А ведь у нас еще не было секса, и я уверена, уже никогда не будет. «Алина, ты чего молчишь?» Настойчиво спрашивает он. «Мне нужно вынырнуть из своего унижения, из осколков, под которыми погребена. Мой бывший считал меня бездушной, это невероятно. Я не знаю, любила ли его, или мне казалось, и я наградила саму себя этим чувством уже после нашего расставания. Или я влюбилась в процессе, что тоже бывает, об этом рассказывала мама». Многие пары выстраивали отношения в браке, могли полюбить партнера уже в течение жизни после долгих совместно прожитых лет. Надо вернуться к началу. Я хотела признаться Динке, что замутила с Андреем только из-за того, что Андрей положил глаз на нее. Я не любила его. Мне льстило, что у меня был парень. В 17 лет хотела, чтобы он просто был. Скажешь, что пошутил? Я не планирую его прощать. Я сама пытаюсь поднять тяжелую, тысячетонную табличку сарказму. Пытаюсь, лишь бы выгадать себе время и отдышаться. «Нет, я сказал правду. Тебя многие считали бездушным чудовищем в школе», — говорит Андрей. «Он решается коснуться моего плеча в качестве поддержки. Потрепать по плечу, как будто все нормально, все окей». Я отодвинулась, не вынося мысли, что он дотронется до меня. До чудовища, которого, оказывается, ненавидел весь класс. Когда это случилось? Как?» Что я натворила, с кем не поздоровалась, на кого хмуро посмотрела, раз народ сделал такие выводы? Что я сказала не так? Столько вопросов скопилось в моей душе. Они и толпились, толкались и требовали ответов. Многие — это кто? Горло сдавливает спазм, когда я произношу, как будто подтверждаю факт своей бездушности. Это ужасно. Так грандиозно и необъяснимо ужасно, что хочется вопить, орать, крушить все вокруг. Я не такая? Нет. «Паша, Степа, я, Коля», — спокойно отвечает Андрей. «Мне делается совсем нехорошо. И все они по-настоящему и искренне считают, что бездушное чудовище — это я?» Паша предложил встречаться. Или он хотел взять реванш надо мной и отомстить. А зубы заговаривал, чтобы я скорее поверила. «Как это мелко, подло, некрасиво!» Прикрыть глаза и собраться с мыслями. Вдруг мир перестанет кружиться перед глазами. «Алина, ты меня пугаешь» уже всерьез забеспокоился Андрей. «Я пытаюсь сфокусироваться на его лице. Оно пляшет, как сумасшедшее. Мне становится зябко. Если тебе нехорошо, поехали домой, На тебе лица нет. Я расстроил тебя. Прости, как-то случайно вышло». «Нет, ты не расстроил. Ты убил меня», призналась я хрипло, почти шепотом. «Алина?» Андрей спал с лица. Я не думал, что ты примешь все близко к сердцу, особенно теперь, когда ты стала другой. Какой другой? Я скинула с себя его руки. Подобрался, приобнял. Вот гад. Я такая же, какой родилась, и какой была всегда. Всегда. Ты это понимаешь? Ты сам что-то напридумывал себе, что-то нафантазировал, и я изменилась в твоем сознании. Стала лучше, прекрасней, заманчивее. Это не судьба привела тебя ко мне. Это ты сам наконец-то созрел. Созрел, стал готов. Слезы хлынули из моих глаз. «Пионер!» — рявкнула я, отпихивая его в сторону. Спотыкаясь, я ухватилась за перила. Лишь бы не упасть, не упасть еще ниже, уже на мостовой, на камне, не лежать у его ног и не радовать больной мужской эгоизм. «Алина, стой, я довезу тебя!» — кричит мне вслед Андрей. Я перебегаю дорогу на красный. Я не могу остановиться, потому что не могу снова посмотреть ему в лицо, увидеть жалость или сожаление, что может быть хуже, после откровенного разговора. Я бездушная? То есть это действительно так? Мне больно настолько, что я начинаю задыхаться. Машины скрипят позади, ругаются водители, пропуская Андрея тоже на красный, а я мучительно опираюсь о ствол дерева и пытаюсь выровнять дыхание. «Я ведь не хотела ничего дурного. Тогда, в школьные годы, я была искрена и открыта всему миру. Разве нет?» Пошатываясь, я снова бреду, не знаю куда. Кажется, машина Андрея в другой стороне. Для меня это не важно. Я не собираюсь ехать с ним куда-то. Я не такая сволочь, какой они меня считали. Я... я... я была... Алина кричит мне в спину Андрея, и я, наконец, останавливаюсь, пораженная не его злым окриком, а собственным озарением. Я только и думаю, что о себе, какой я была, что я делала? Я, я, я. Может, в этом все и дело? Алина, ты умом двинулась, спятила. Андрей резко разворачивает меня к себе, и я, не видя его толком, ведь все расплывается перед глазами от слез и нервов, больно шарахаюсь носом, а его ключицу. Что с тобой ты? Я так расстроил тебя, да? Нет, ты меня убил! зло кричу ему в подбородок. «Я ненавижу себя и тебя! Ненавижу! Ненавижу!» «Замолчи!» — орёт мне в лицо он и встряхивает за плечи. Орёт не тише, а даже громче меня. Перекрикивает. «Молчи! Ты, Алина, ты спятила! О чем ты говоришь?» «Убил меня! Уничтожил!» Я не собираюсь поддаваться и слушаться его приказа. «Ты просто уничтожил все, во что я верила! Всю меня! Из прошлого! Меня нет! Я не та! Не такая! Другая совсем!» «Алина!» Андрей шумно выдыхает мне в макушку, пытается обнять. Я вырываюсь, но он сильнее и крепко удерживает меня. «Послушай меня, все не так. Я неправильно выразился. Совсем не так». «Так!» Не соглашаюсь я и мотаю головой. «Нет, то есть все по-другому. Ты моя девушка». Андрей обхватил мою голову и насильно прижал к груди, затряс ее туда-сюда, убаюкивая, как младенца. «Ты моя, моя, не Пашина, не Колина и не этого твоего бывшего. Ты бывший!» Выкрикиваю я, но он шикает. Циц, дай сказать! Черт, ну и дело! Как сказать, чтоб не обидеть? Это было в прошлом, то самое, о чем я говорил. Его уже нет. Оно в прошлом, понимаешь? Нечего обижаться, ведь прошлое не изменить. Я не хотел тебя обидеть, лишь констатировал факт. Прости, не факт. Свое восприятие. Я не бог, и парни тоже. Может, мы не правы, или поняли что-то не так. Но это все осталось в прошлом, понимаешь? В твоем прошлом. Бурчу я, но он так сильно вжимает мою голову в себя, что я замолкаю. Боюсь задохнуться от слез. Нос не дышит, а Андрей его самого несет, он даже не понимает, что мне неудобно. Нет, не так. Ты теперь настоящая, сейчас ты другая, ты лучше. Нет, ты и раньше была, как сказать, ты нужна мне, понимаешь? Он снова трясет меня взад-вперед, баюкая мою бедовую голову. Я затихаю, интуитивно пытаюсь дышать ртом, чтобы не задохнуться. Шея затекла и болит от неудобного положения. «Алина, мы с тобой счастливчики», продолжает рассуждать Андрей в какой-то странной восторженной эйфории. «Мы встретились. Это круто. Это нереально круто, ведь мы могли и не пойти навстречу. Так? А мы пошли и почувствовали что-то друг другу. То самое, что потеряли. Мы сделали попытку вернуть свое чувство, вернуть себя». «Я понимаю, что он нащупал любимую стезю. Он может рассуждать долго» анализировать, перекладывать с полки на полку, смаковать, рассматривать со всех сторон и бесконечно думать, думать, думать. Это именно то, что всегда раздражало меня в нем. Занудность. Пора прекращать эту болтовню. Пусти. Я со всей силой пихаю его в грудь. Нет, в живот. Он отпускает, наконец, мою голову, резко и удивленно, как это я посмела прервать его рассуждение, и я чуть не падаю назад спиной. В последний момент удерживаю равновесие. Дурак. Алина? Андрей словно спускается с небес на землю, эйфория улетучивается из его глаз, спадает, как влюбленная дымка, и он смотрит на меня уже не так отрешенно и восторженно, а с легкой обидой. Ты говоришь серьезно? Отпустить? Ты не хочешь меня видеть? Нет, он определенно не изменился, такой же большой и красивый зануда. Я устала, ответила, передернув плечами. Стоило моей голове вернуться в нормальное состояние, как я почувствовала себя спокойнее и увереннее и почти вернулась в нормальное душевное состояние. Только голос звучал непривычно высоко и нервно. «Отвези меня домой, плиз!» Андрей удивленно моргает. «Ты реально обиделась, да?» «Да, вот чёрт!» Он понимает меня с полуслова. Это страшит. «И это все? Мы больше не увидимся? Из-за какого-то слова ты все разрушишь?» «Вот только не надо перекладывать всю ответственность на меня!» «Это ты все разрушил 15 лет назад! Забыл?» «Почти шестнадцать», — поправил меня он и заметно сник. «Ну ладно, пойдем, Алин, раз ты так хочешь». Молча спотыкаясь на каждом шагу, я пошла за ним к машине. Перед тем, как подойти к парковке, почувствовала внутреннее желание оглянуться. В последний раз посмотреть на то, что уплыло от меня по какой-то дурацкой причине, по моей принципиальности или чувствительности. Я лишила саму себя волшебства и чуда, романтичной атмосферы и поцелуев, потому что не смогла вынести правды. Он ведь прав, Андрей. И Паша с ребятами, каждый по-своему прав. Я не подарок, не та приличная и хорошая девушка, которая себя считала. У меня были дурные поступки, дурные намерения, чувства. Отбить парня у подруги, завлечь его, поиграться и доказать всем, что я крутая и желанна, а он моя безвольная игрушка. Пусть и получалось это подсознательно, но ведь было, было. Я не задумывалась над тем, что мои желания могут причинять боль другим, вредить им, отравлять их, как случилось с Пашей. Идешь или погуляем чуть-чуть, делает последнюю попытку вывернуть все Андрей. Но я обрываю жалость к себе. Одергиваю его. Нет, поехали. Мы садимся в машину, он заводит мотор, напряженное молчание режет по ушам. Все кончено между нами. Это очевидно. Мы слишком разные, и даже к нашему общему прошлому относимся по-разному, к чему говорить я смиряюсь с этим да так правильно пусть прошлое останется в прошлом а я уж потом в безопасном одиночестве соберу по осколкам свою гордость свою самооценку он молча довезет меня до дома высадит перед подъездом я добегу до своей квартиры а потом упаду в кровати и поскорее прикажу себе все это забыть и его и свои несбывшиеся мечты и все таки я хочу тебя алина всю целиком даже с обидами и тараканами курящими черти что Нарушает тишину он. Достает левой рукой вейп из бокового кармашка двери и затягивается. Не знала, что он курит. Мне кажется, его рука дрожит. Мы уже далеко отъехали и несемся вдоль яузы по левой полосе. Еще полчаса и будем дома. Зачем он начинает? «Ты говоришь специально, чтобы затащить меня в постель, взять реванш и унизить», — говорю бесцветно. Лишь бы не проникнуться, не расстроиться снова, не попасться на его удочку. Пусть я останусь бездушной эгоисткой, но не буду сожалеть. Я хочу с тобой общаться, жить, спать. причем о сексе я говорю в меньшей степени. Выдыхать вместе с вейпом. Я хочу с тобой быть, Алина. Мне не нужна никакая другая женщина. Надеюсь, ты сказал это своей жене. Едко парирую я. Или ты так запел, потому что она тебя бросила? Решил отомстить? «Алина, мы давно охладели друг другу», — пылко отвечает он. И если бы не она нашла мне замену, это сделал бы я. Все женатики так говорят, что охладели к жене. И не спят с нею. Я чувствую, как снова закипаю. Слюна наливается горечью. Мне снова хочется плеваться грубыми словами и хранящим ядом, чтобы добить его, заставить признаться в своих истинных поступках. Ты не оригинален совсем, примитивен, как они все. Алина, что ты хочешь от меня услышать? Признание в грехах? Их нет. Я не изменял жене никогда, зло бросает, не поворачивая головы Андрей. Он вспыхивает, и я зацепила его за живое, может, даже поцарапала. Мне становится приятно. Все-таки не только я тут психую. Не верю, что ты готов к серьезным отношениям. Вот. Я только что сказал, что хочу тебя всю, без остатка. Каких еще серьезных отношений ты хочешь? Свадьбы, он как будто заставляет меня своим диким напором сказать твердое нет. Но я снова не поддаюсь и, глядя в окно и чернеющую ночь, медлю, а потом задумчиво отвечаю. «Не знаю». Андрей качает головой. Мы сворачиваем на знакомую улицу, соседний район. Еще минут семь и будет мой дом. И тогда точно все. Второй раз я подобной пытки не выдержу. Вези меня к себе. Вдруг вырывается из моего рта решение всех проблем. Такое оригинальное, что я сама не верю в свои слова. «Это я только что сказала». «Что?» Андрей сбит с толку, даже притормаживает, чтобы плавнее вписаться в поворот. Потом поворачивает ко мне голову, и я лицезрею его полностью обалдевший взгляд. «Ага, хотел притащить меня в отель и снять номер после развеселой прогулки. Неплохой план, рабочий. Слышала я о таком. Сколько раз от коллег слышала. Вези меня к себе домой, там и обсудим, в каком виде и зачем ты меня хочешь». Выговариваю я таким равнодушным тоном, что самой становится страшно. Вдруг я перегибаю палку? Или вправду сошла с ума? Мы ведь все уже решили, и я морально настроилась лечь в свою постель в одиночестве и пореветь от души над несправедливостью жизни и мужской логики». «Окей», — отмирает Андрей и, дёрнув машину, резко разворачивается. «Только передумать я тебе не дам. Не надейся».